Философия жизни В гостях у этого человека я был три раза. Живет он в престижном дачном районе Подмосковья. Его два сына, занимающие какие-то довольно высокие посты в государственных структурах, построили для своего престарелого отца большой двухэтажный коттедж, наняли домработницу по уходу за домом и отцом, наведываются они к отцу, ну, в лучшем случае, на день рождения. Зовут его Николай Федорович. Ему уже восьмой десяток пошел. Ноги у него больные, и потому почти все время он проводил в своем импортном кресле-коляске половину первого этажа огромного коттеджа, отделанного в лучшем европейском стиле, Занимает его библиотека с большим количеством книг на разных языках. Книги в основном на философские темы в дорогих изданиях. Николай Федорович до ухода на пенсию преподавал философию в престижном Московском университете. Имел высокие ученые степени. Когда постарел, он поселился в коттедже и почти все время проводил в своей библиотеке, читая и размышляя. Познакомился я с ним благодаря настойчивости его домработницы Галины, пришедшей на одну из моих читательских конференций. Теперь я благодарен ей за это знакомство. Николай Федорович прочитал книжки об Анастасии. С ним было интересно разговаривать. Несмотря на свои ученые степени, этот старый человек... мог простым доходчивым языком объяснять не всегда понятное в высказываниях Анастасии или открывать в них новые грани. После выхода третьей книжки «Пространство любви» секретариат фонда передал мне несколько писем, в которых разные руководители каких-то духовных конфессий в очень агрессивной форме отзывались об Анастасии. Они называли ее и дурой, и негодяйкой, а один даже с нецензурными словами большое письмо написал. Я не мог понять, почему Анастасия вдруг стала вызывать в некоторых руководителях духовных конфессий прямо-таки агрессию и переправил несколько таких писем Николаю Федоровичу, чтобы он высказал свое мнение». Через два месяца, разыскав меня в гостинице, явилась его домработница Галина. Взволнованно и требовательно стала просить, чтобы я немедленно съездил к Николаю Федоровичу, поговорил с ним, потому что она обеспокоится о его здоровье. Устоять перед напором Галины было трудно. Дом работница Николая Федоровича, женщина крупного и пышного телосложения, не толстая, а просто большая и физически сильная русская женщина лет 40-45. Всю жизнь она прожила в каком-то украинском селе, работала трактористкой, шофером, скотницей, умеет хорошо готовить, знает травы и очень аккуратно, когда волнуется, говорит с явно выраженным украинским акцентом. Неизвестно, как ее нашли сыновья Николая Федоровича и приставили нянькой к отцу, но смотреть было странно, как интеллигентный старый профессор философии общается с малообразованной деревенской женщиной. Галина и жила в одной из комнат его коттеджа. Ну, ладно бы, она просто по хозяйству в доме занималась, это у нее хорошо получалось». Ей надо было непременно слушать, о чем мы говорим с Николаем Федоровичем. Она обязательно какое-нибудь дело рядом затевала, пыль на одном месте начнет протирать, да еще и комментирует вслух, как бы про себя услышанное. В этот раз Галина приехала за мной на Ниве, которую купили сыновья Николая Федоровича, чтобы она могла, когда надо, за продуктами в город ездить, за травами в лес... и за лекарствами для их отца. Отложив свои дела, я поехал с ней. Когда ехали по Москве, Галина молчала, потому что по городу она напряженно водила машину, даже капельки пота у нее на лбу выступили, пока до объездной дороги доехали. Выехав на знакомую для нее трассу, Галина сказала, «Ух, выбрались». Далее повела машину более расслабленно и стала быстро рассказывать о своих беспокойствах, смешивая украинскую и русскую речь. Такая спокойно людина была. В колясочке своей цельными днями спокойно человек сидел, книжки читал, думал. Я ему кашку по утрам гречневую или овсяную сварю, покормлю и могла на рынок поехать, а хоть бы и в лес... правки лечебные для здоровья собрать. Со спокойной душой могла поехать. Знала, что будет он в своей каталочке думку свою думать или книжку читать. Теперь по-другому все происходит. Принесла ему письма, что прислал ты. Читал он их. Тильки два денечка и прошло после, как прочитал, и говорит мне. Возьмите денег, Галина Никифоровна, съездите, книжек купите про Анастасию, потом на рынок. Когда пойдете, не спешите домой возвращаться. Станьте на рынке и понаблюдайте за людьми. Как увидите грустного человека или болезненного, подарите ему книжку. Я так раз сделала, два сделала, а он никак угомониться не может». «Вы не спешите к обеду», — Галина Никифоровна говорит. «Управлюсь я сам, если захочу покушать». У ну, я к обеду все равно всегда успевала». А на днях возвернулась с рынка, в его книжную комнату зашла, чтоб отвару попить дать. «Глядь, а колясочка пустая, а он на ковре ничком вниз лежит». Я к телефону схватила трубку, чтобы сразу по номеру врачей вызвать, как сыны велели. Номер они мне такой специальный дали, не как у всех. Я его набрала. Рятуйте, помогите!» — в трубку кричу. А он голову поднял от ковра и говорит мне. «Отмените вызов, Галина Никифоровна. Со мной все в порядке. Это я физическими упражнениями занимаюсь. От пола отжимаюсь». Подскочила я к нему, подняла в раз с пола, на колясочку посадила. Как же ему самому с пола подняться, когда ноги больные? «Какие ж это упражнения?» — говорю ему. «Когда человек без движения на полу лежит». А он отвечает. «Так я уже сделал упражнение и отдыхал просто. Зря вы беспокоитесь». В другой день он опять сам со своей колясочки сполз на пол для своих упражнений. Ну, я ему тогда и купила гантельки. Ну, не гантельки, эспандер называется, с ручками и резиночками. Хочешь, одну резиночку зацепи, чтобы легче было зарядку делать. Хочешь, четыре, когда сил появится. Я ему эспандер купила, а он все равно норовит со своей колясочки вставать. Ну, прямо как дитё неразумное. Сердце ведь не молоденькое, а не молоденькое, так нельзя ж сразу тяжким заниматься. Потрошечки надо, а он как дитё неразумное. Скоро пять годинок будет, как рублю у него, а такого никогда не бывало. И сама не знаю, что в душечке моей теперь творится». Поговори с ним. Скажи, чтоб тихохонько своими упражнениями занимался. Когда так любы они ему. Скажи, чтоб э, потрошечки. Когда я вошел в просторный кабинет Николая Федоровича, там горел камин. Старый профессор философии сидел не как обычно в своем кресле-коляске, а за большим письменным столом и писал или чертил что-то. Даже внешний вид его говорил о произошедших в нем изменениях. Не как обычно в халате он был одет, а в рубашке и галстуке. Поздоровался со мной темперамент необычного, быстро предложил присесть и сразу, без вступлений, как жизнь и прочего заговорил. Горячо и темпераментно заговорил в этот раз Николай Федорович. Вы знаете, Владимир? Какие прекраснейшие времена на земле грядут. Не умирать, а жить на земле такой хочется. Я прочитал корреспонденцию с матершиной в адрес Анастасии. Спасибо вам, что мне ее прислали. Я понял многое благодаря этому. Таежной отшельницей Анастасию называли колдуньей, ведуньей, а она... Величайший воин. Да-да-да, представьте себе, Анастасия – величайший воин светлых сил. Значимость и величину ее еще предстоит осознать потомкам. Сознание человеческое, разум и чувство в дошедших до нас сказаниях, и легендах не сумело даже представить себе величие этого воина. Вы только не удивляйтесь, пожалуйста, Владимир. Не настораживайтесь по своему обыкновению относительно Анастасии. Она и человек, и женщина со всем, абсолютно всем естеством человеческим, со всеми женскими слабостями и достоинствами, материнским предназначением. Но она одновременно и воин великий. Сейчас я попытаюсь не так сумбурно изъясниться. Все дело... В философской концепции заключено. Вы видите, Владимир, в шкафу моего кабинета много книг. Это философские труды мыслителей разных времен, разных частей света. Николай Федорович, показывая рукой на разные книжные полки, перечислял. Это античные риторики, говорившие о живом, одушевленном теле космоса. Рядом то, что написано о Сократе. Сам он ничего не написал. Вот, правее Лукреций, Плутарх, Марк Аврелий. Чуть пониже, на полках, пять поэм Низами Генжеви. Дальше там Аронни, Декарт, Франклин, Кант, Лаплас, Гегель, Стендаль. Все... пытались познать суть вещей, прикоснуться к законам Вселенной. Это о них сказал Дюран. История философии есть по существу описание усилий великих людей предотвратить социальную дезинтеграцию путем создания естественных моральных санкций, замещающих сверхъестественные санкции, которые они сами разрушили. Великие мыслители каждый своим путем пытались приблизиться к понятию «абсолюта». Из их философских концепций возникали и умирали философские течения, похожие на религии. В итоге робкие попытки противостояния поправ преобладающей концепции явилась в нашей жизни, если коротко говорить, концепция подчинение некому высшему разуму. Неважно, где он находится, в бескрайних просторах вселенских или локализован в сути отдельной человеческой души, важно другое. Важно преобладание над всем концепции подчинения, преклонения. Потом идут частности: подчинение учителю, наставнику, ритуалу Есть на этих полках и предсказания Нострадамуса. Все вместе они и формируют философскую концепцию. Человек бренен, человек порочен и ничтожен. Ему многое предстоит познать. Эта концепция именно она коверкает и уничтожает душу человеческую. Приверженец этой концепции не может быть счастлив, Ни один человек на земле не может быть счастлив при преобладании подобной концепции в сознании человеческом. Она довлеет и над философом, и над человеком, никогда не прикасавшимся к философским трудам. Она довлеет над только что народившимся ребенком и над стариком. Она довлеет над еще не увидевшим свет зародышем в утробе матери. Множество приверженцев этой концепции живет сегодня. Они были в разные времена, и сегодня их последователи внушают человеческому сообществу бренность и ничтожность человеческой сущности. Но нет, грядут другие времена. Как вспышка света были для меня слова от Бога, которые передала Анастасия. Вы записали их, Владимир, я помню их. Когда Адам спросил у Бога. Где край Вселенной? Что буду делать я, когда приду к нему, когда заполню все собою, помысленное сотворю? И Бог ответил Сыну своему, ответил нам всем. Мой сын, Вселенная собой являет мысль, из мысли родилась мечта, частичная, видимо, материи она. Когда ты к краю подойдешь всего, Начало новое, и продолжение Твоя откроет мысль. Из ничего возникнет новое прекрасное рождение, Тебя, стремление, душу и мечту Твою с собою отражая. Мой Сын, Ты бесконечен, вечен Ты в Тебе Твои творящие мечты. Величайший! все поясняющий, философский, философски все объемлющий, точный и лаконичный ответ. Он стоит выше всех вместе взятых философских определений. Вы видите, Владимир, множество книг на полках моей библиотеки, но нет здесь главной книги, той, что стоит неизмеримо дороже всех, когда-либо напечатанных философских трудов вместе взятых. Эту книгу видели многие, прочитать ее не каждому дано. Язык этой книги невозможно изучить, но его можно чувствовать. Что же это за язык? Язык Бога, Владимир. Я напомню, как сказала о нем Анастасия. Так много слов со смыслом разным у земных народов. Так много непохожих языков, на наречий. И есть один для всех язык, один для всех язык божественных воззваний. И соткан он из шелеста листвы, из пенья птиц и волн, имеет запахи божественный язык и цвет. Бог этим языком на просьбу каждого и на молитву молитвенной дает ответ. Анастасия чувствует и понимает этот язык. Но мы? Как мы могли веками на него не обращать внимания свое?